Глава семнадцатая. «Мам, не волнуйся, всё хорошо. Успокоить её непросто, но я пытаюсь. Не нужно приезжать. Я сама справлюсь, правда. Тем более мне помогут брат Юли, Борька. Помнишь его? Он поможет с моими чемоданами и отвезёт на машине в общежитие». Когда я утром вернулась к Богатырёвой, она встретила меня с красными, полными слёз глазами. «Рудик, прости меня!» Она всхлипнула и попыталась обнять, но я пресекла эту попытку. «Не нуль, пожалуйста, я так переживала!» «Ага, а потому бросила посреди ночи в клубе без ключей. Скинув сапоги, я прошла в гостиную и достала из-под стола свою дорожную сумку. Не, ну правда, мне так жаль! Рома сказал, ты с Максом и беспокоиться не о чем, а потом...» «Серьезно?» Я развернулась и уперла руки в бока, настолько меня поразила ее беспечность. Что в твоем понимании с Максом? И почему ты решила послушать едва знакомого парня, а не потратить секунду и набрать мой номер? Знаю, Рудик, я такая дура. Этот Должанов мне всю голову заморочил. А потом еще и Боря. Он меня к себе забрал и таких люлей навешал за то, что я с Ромой тусовалась. Он знает его, оказывается. И слушать ничего не хотел, когда я говорила, что ты в клубе без ключей осталась, а телефон сел. «Юль, хватит!» Я перебила подругу и стала засовывать вещи в сумку, потом пошла в ванную и собрала все свои пузырьки с косметикой. Зубную щётку, мочалку. На кухне забрала кружку, пару тарелок, что привезла из дома. Юлька ходила за мной по всей квартире и шмыгала носом, пытаясь рассказать, как всё же уговорила Борьку поехать за мной в клуб уже почти в два часа ночи. Но там знакомые им сказали, что Ларинцев ушёл с девушкой, по описанию, совершенно не похожей на меня. И тогда Богатырева стала паниковать и вроде как не спала всю ночь. В какой-то момент мне даже стало жаль её, захотелось обнять и простить. Но потом я вспомнила своё чувство страха и безысходности, когда посреди ночи стояла под клубом и прикидывала, на какой лавочке мне прикорнуть на ночь. Или когда на дрожащих ногах входила в квартиру парня, которого знаю всего ничего. Когда сильнее делала музыку в наушниках, чтобы не слышать стоны его подружки и не сгорать со стыда. Нет, однозначно. Простить Юльку я пока была не готова. А потому молча собрала все свои вещи, упаковала чемодан, сумку с ноутом и учебниками и потащила всё это на выход. «Нин, ну нужна тебе та общага!» Юлька всё ещё пыталась разговорить меня. «Тараканы, сортир общий, очередь в душ! Давай ключи тебе сделаем!» Можешь даже не разговаривать со мной сколько хочешь. но не уходи, оставайся, Рудик. Нет, Юль, я уже решила. До скорого. Я вытащила сумки в подъезд и захлопнула за собой дверь. Вмиг почувствовав, как сдуваюсь от усталости, я очень злилась на Богатыреву, но в то же время уже скучала. Потом с горем пополам стащила сумки на улицу и уже собралась вызвать такси, как позвонила мама. И вот приходится врать ей. «Хотя я этого делать не люблю, да и почти не делаю. Но мама вот-вот решит бежать на автобус, чтобы скорее помочь мне с переездом, а у неё самой дел куча на новой работе. Не так-то просто всё с нуля начинать. Мама хороший специалист, но после того, как в Югорске с ней не захотели продлевать контракт, приуныла. Поэтому не хочу отвлекать её. Сама справлюсь как-нибудь». «Да, мам, всё хорошо, не беспокойся». «Вот уже и Боря подъехал. Пока! Целую тебя!» Я отключаю звонок и листаю список контактов в поисках номера такси. «Не знал, что ты врушка Тихий голос почти над духом заставляет вздрогнуть, и я едва не роняю телефон. «Максим!» Растерянно поднимаю глаза и вижу лёгкую ухмылку. «Привет ещё раз! А ты что тут делаешь?» «Мимо проезжал!» «Так зачем ты матери врёшь?» Ларинцев приподнимает бровь и засовывает руки в карманы куртки. «Наверное, мало кому приятно, когда кто-то ловит их на явной лжи, и я не исключение. Просто она слишком волнуется за меня. Скажи я ей, что переезжаю сама, она примчится, а маме сейчас не до этого». «Отец?» «Папа живёт далеко», — пожимаю плечами. «Они с мамой в разводе давно, да я и сама справлюсь. У меня всё равно вещей немного. Сейчас такси вызову, делов-то». Я снова достаю телефон, который спрятала в карман, листаю телефонную книгу, и вот, когда уже нахожу нужный номер, слышу отстранённое «Угу» и вижу, как Максим легко подхватывает мой чемодан и сумку с ноутбуком и уходит к машине, которую я сперва не заметила. «Эй!» — окликаю его и снова едва не роняю телефон на асфальт. «Я, конечно, не Борис, но маме врать нехорошо, пёрышко». Пока я семеню сзади, Он открывает багажник машины и забрасывает чемодан. «Максим, тебе не стоит беспокоиться, правда? Мне действительно неудобно напрягать его. Я и так тебя сегодня потеснила. Но Ларинцев меня будто и не слышит. «Залезай на заднее», — открывает мне дверь, жестом приглашая в автомобиль. Забираюсь в машину, обнаруживая за рулём Романа. Он салютует мне и улыбается через зеркало. «И снова здравствуй, мышка», — Максим обходит машину и прыгает на пассажирское место возле водителя. «Ромыч, до общаги нашей девочку подбросим?» «Конечно, о чём вопрос? Поехали!» Должанов резко бьёт по педалям и выворачивает руль, отчего я едва не заваливаюсь на бок на сиденье. Салон взрывает оглушительная музыка, от которой закладывает уши. Роман приоткрывает окно и закуривает. «Мы выезжаем из дворов на дорогу и в считанные секунды разгоняемся». Автомобиль аж звенит от скорости и низких басов, а мне хочется вцепиться в сиденье, прижавшись всем телом. Но что такого я сделала, что судьба наказала меня знакомством с такими парнями, а точнее с этим Романом? Не нравится он мне. Легкомысленный и поверхностный тип. Хотя кто знает, возможно и Максим такой, ведь я его почти не знаю. Когда Роман тормозит у общежития, я обещаю про себя, что обязательно поставлю свечу в церкви, в благодарность за то, что Бог сохранил меня живой в этой сумасшедшей поездке. «Ты что-то притихла, мышка!» Должанов разблокирует двери, и я с трудом отцепляю пальцы от ручки над окном. Никак испугалась. Через несколько секунд, пока я ещё прихожу в себя, Максим успевает обойти машину и распахнуть дверь. И я с наслаждением втягиваю свежий воздух. От громкой музыки в ушах ещё звенит, а сердце от страха колотится о рёбра. «Приехали, Нина». Он галантно подаёт мне руку, помогая выбраться из машины. «А на Ромача внимания не обращай, он придурок». «Да я заметила. Ощутить твёрдую землю ногами невероятно приятно. Ларенцев вытаскивает мои вещи, пока я плотнее запахиваю пальто и нащупываю в кармане выданный мне пропуск. Спасибо, Максим. Дальше я сама. Честно говоря, странно будет, если он мне в комнату решит помочь отнести чемодан». Вдруг кто-то увидит, что тогда подумают. Но ему кажется всё равно, кто что обо мне подумает. Парень берёт мои вещи и идёт ко входу. Подмигивает девушкам, стоящим у крыльца, пока я догоняю его. На пропускном пункте я предоставляю пропуск. Комендантша сообщает, что моя соседка по комнате приедет завтра вечером и отдаёт мне ключи от 407-й комнаты. Предупреждает, что лифт не работает и... И моему брату, коим назвался Максим, хотя женщина ему явно не поверила, придётся тащить чемодан пешком по лестнице на четвёртый этаж. Мы заходим в комнату, осматриваемся. Чисто, аккуратно. На одной кровати только матрас. На второй застелено покрывало. Рядом висит полка с учебниками. Какие-то фото прикреплены на стене. Над пустой кроватью тоже есть полка, но на ней ничего нет. Рядом тумбочка. Посредине возле подоконника письменный стол и стул. Возле входа обувная полка. Чуть ближе к углу столик, накрытый клеенчатой скатертью. Над ним небольшой шкафчик со стеклянными створками, через которые виднеется посуда. Вдоль другой стены шкаф-купе с двумя зеркальными дверцами. Мебель относительно новая. На полу неплохой линолеум. Простенькая люстра на потолке. Вполне прилично всё. Я, признаться, ожидала худшего. «Не самая плохая комната в этой общаге», — комментирует торе моим мыслям Ларинцев и тоже осматривается. «А ты бывал в других?» «Доводилось. Сегодня, кстати, в общаге тусовка, так что будь осторожна, закрывайся». «Ты в курсе всех тусовок университета?» «К сожалению. Даже тех, о которых бы предпочёл не знать». «Ну, конечно. Кто бы удивился?» «Ладно, мне пора». «Не забудь, завтра репетиция». «Во сколько?» «Зал освободится ближе к семи. Я напишу». «Хорошо». Я киваю, провожая Максима к выходу. «Ещё раз спасибо». «Нина». Он останавливается у двери и смотрит внимательно, заставляя меня стушеваться под столь пристальным взглядом. «Ты правда одна в этом городе?» «Ну...» — пожимаю плечами. «До моего города ехать всего два-три часа, а там мама». То есть одна. Он поджимает губы. Нина, у тебя есть мой номер. Звание, если что-то нужно будет. Ответ мой Максиму не нужен, судя по всему. Потому что он просто отворачивается и уходит. Это приятно и странно. Не знаю, что им движет. Может, самое обыкновенное человеческое участие, но это приятно. Да. Я со странной смесью благодарности, смущения... И определённо хорошего настроения принимаюсь обустраивать своё новое жилище, время от времени ловя себя на том, что улыбаюсь просто так, без особой на то причины».